Глава седьмая. В создании артефактов Мирта включилась с полной ответственностью, хотя пока вообще ничего не понимала и иногда только мешала обсуждениями. Я разругалась с ней в пух и прах, когда девушка отказалась посещать занятия. Доводы не помогали, хотя я не сдавалась. «Да как ты не понимаешь, что хоть одна из нас должна сидеть на лекциях?» Если что-то произойдет или профессор Бальт все же выдаст полезную информацию, как мы об этом узнаем? Вот пусть Аленса там штаны и протирает, нашлась Мирта. Судя по ее скучающему виду, ей совсем неинтересно. Зато ей интересно находиться в библиотеке вместе с нами. Застать там Кьяра в утренние часы можно часто, и, как показывает опыт, изредка даже в хорошем настроении. Ее на уроке теперь вообще не загонишь. Она все караулит его в засаде с ожиданием мгновения счастья. Сама не видишь, что происходит? Вижу. У нее никогда не заканчивались силы возмущаться. У каждого какие-то причины. Вот на меня всю скукоту испихнули. Мне напомнить, благородная госпожа, что на самом деле никакая я тебе не служанка. И без того веду себя смирно, каждое слово подбираю. Но от самого интересного ты меня не отстранишь. Арина свою подружку для разнообразия заодно и отдохнешь от криков на меня. Это она-то ведет себя смирно. Да-да, более смиренной овечки мне в жизни видеть не доводилось. Если ей палец покажешь, то не только его по локоть отгрызет, но и целиком жертву заглотит. Одни дрожащие коленки выплюнет. А мне приходилось мириться с ее истериками и даже прислушиваться к объяснениям. В конце концов, я все же предложила нейтральный вариант, когда мы снова собрались все вместе. Нас тут, в общем-то, шестеро. Незачем отдуваться одному за всех. В итоге так и решили. Ходить на занятия по очереди. Хотя никому этот вариант не понравился. Дело было в том, что прорывы у нас случались нерегулярно и непредсказуемо. И никому, конечно же, такое пропускать не хотелось. А без ключевых участников, например, меня или Хельмансона... Так совсем ни на какие прорывы рассчитывать не приходилось. Но всем нехотя пришлось признать, что более справедливой альтернативы мы все равно не придумаем. К Кьяра мы несколько раз видели. Демон к нам не подходил, за что ему огромное спасибо. Хотя Аленса сразу же улетала за его стол, дабы поздороваться. И торчала там до тех пор, пока он не говорил ей открытым текстом. «Девка, я читаю. И сюда прихожу как раз за тем, чтобы читать». Если у меня будет желание общаться, то я напишу плакат с этим заявлением. Ты точно не пропустишь. И вообще, ваша прежняя комната теперь пустует. Собирайтесь там. Надоели уже тут со своим шумом. Ален глотала все обиды и упорно продолжала давить из себя счастье. Я больше не вмешивалась, да и мир-то поняла, что бесполезно. Поэтому и не раздувалась пыхтящим самоваром. Я и сама. Предпочла бы проводить собрание в том месте, где и демонского духа нет, но нам постоянно требовались разные книги и справочники. Мое личное отношение на общее дело влиять не должно. И потому всякий раз, когда Кьяр тоже находился в библиотеке, я старалась сконцентрироваться на новой теме учебника, а не поддаваться разъедающей ненависти. К сожалению, демон не уставал подкидывать новые поводы. Однажды Хельмансон расхрабрился — И, взяв болванку нашего амулета, подошел к Яру, поклонился и очень вежливо произнес: «Прошу прощения, что отвлекаю, куратор Ример. Если у вас будет свободная минута, то мы были бы очень благодарны за заговор этого артефакта. Нам, наконец-то, удалось сделать что-то стоящее. Возможно, результат будет любопытен и вам. Или же назовите цену такой услуги, чтобы мы могли начать копить. Но если вы заняты, то прошу простить за...» Кьяр, не отвлекаясь от книги, молча протянул руку с открытой ладонью. Хельмансон, не в силах поверить в удачу, положил на нее нашу поделку. После чего демон сжал кулак. А когда распахнул, вместо симпатичной куколки там осталась лишь труха, почти пыль, которая и полетела в лицо застывшему Хельмансону. Кьяр перевернул страницу и продолжил чтение. Тогда даже Оленса возмущенно вскрикнула. Она-то видела, сколько сил у нас ушло на эту работу. Почти настоящая куколка из красного дерева. Мы купили маленький брусочек в местной мастерской, а потом Тоби аккуратно выстругал тельце и голову. Получилось не слишком ровно, но замечательно, если учесть, что у парня нет никакого опыта в столярном деле. По очереди любовно шлифовали, Черной краской обозначили глазки, нашли лоскут ткани, которая подходит заклинанию. Мы с смертой смогли смастерить подобие платья. Наше время, усилия и надежды бесценны. Но у сусального золота вполне себе определенная цена. Папа тройняшек не поскупился и прислал нам малюсенький кусочек. И сейчас мы просто потеряли и его затраты и собственную работу, лишь потому, что к яру была лень произнести нет. И ведь сказать ничего не могли. Как каждый день делала ленса, мы были вынуждены проглотить обиду и спрятать побледневшие лица. Хельмансон вернулся к нам и низко опустил голову. Вполне возможно, и у него теперь глаза на мокром месте. После долгой тишины лишь Мирта тихо выдала свое мнение. «Ладно, проехали, бывает. Забудем и начнем снова. Сусальное золото, правда, уже не добыть». Но, благородная Аленса, при всем уважении к тебе и твоим отношениям, мне лично больше не хочется в нашей комнате слышать очередные восторженные сопли об этом му...» Я вскинулась, Аленса от страха совсем позеленела. Мы-то с ней не понаслышке знали, что если Мирта закончит ругательство, то следующим услышат вопрос «Больно или стыдно?» И никому из присутствующих не хочется узнать, что из этого хуже. «Особенно ей самой». На удачу она вовремя уловила выражение наших лиц и осеклась, а после паузы закончила вовсе не тем, чем собиралась. «Мужчине». «Мы не ошиблись». Кьяр слышал каждое слово, и сейчас он довольно громко произнес: «Правильно, девка. Всегда думай, что обо мне говоришь. Я тебя в прошлый раз не прикончил, так во второй не промахнусь». После этого уже ни у кого не было настроения продолжать. Все разбрелись по своим комнатам. Аленса с смиртой вновь принялись ругаться. Первая не теряла надежды снова воспитать послушную служанку. Последняя этому агрессивно сопротивлялась, а у меня не было сил их слушать. Потому плюнула на склочниц и отправилась проветриться, ничего им не объясняя. Вновь навалилась тяжелая апатия, вызванная последними словами Кьяра. Он просто ляпнул сам, не зная, что тогда убил человека. И его равнодушное напоминание о том случае многое подтверждало о нем самом. Ненавижу. С каждым днем ненавижу все сильнее, и себя в том числе, за то, что когда-то подозревала бедную служанку, и за то, что испытывала к демону страсть, что целовала его, что мечтала о новых поцелуях. Ненависть, скорее всего, и не приняла бы сейчас столь угрожающие масштабы, если бы я не допустила тех ошибок. Где пропал Абель? Будь грант здесь, я бы хоть с ним рядом посидела, снова впитала ощущение незыблемой поддержки. «Благородная Элея», — меня крикнула Селина. «Как твои дела?» «Отлично», — соврала я, — «а твои?» «Написала еще с десяток морских шедевров». Она была талантливой художницей и сейчас смущенно зарделась от похвалы, а на вопрос ответила обстоятельно. «Учёба у нас не слишком напрягающая, но всё равно почему-то вечно устаю. Сейчас думаю съездить в городской парк. Говорят, там потрясающие водопады. Может, и вдохновение для картины появится. Не хочешь составить компанию?» «С удовольствием». Я вообще не думала над предложением, Как только она сказала, мне самой стало понятно, как сильно требуется любая смена обстановки. Прогулка хуже не сделает и немного отвлечет от плохих мыслей. Селина уже вызвала повозку. В ней мы и отправились. Я с интересом расспрашивала ее об учебе на другом факультете. Девушка беспечно отвечала и, возможно, из вежливости любопытствовала об артефактах. О них я могла бы рассказывать бесконечно, но видела, что ей не слишком интересно. Точно так же, как меня не увлекает всерьез зелье варенье. Хотя если бы я поступила на другую специальность, сейчас наверняка горела бы ею. А Селина ничем не горела. Она как раз из тех, кто оказался на учебе в поисках родовитых женихов и полезных связей. Но все равно она была мне приятна. Заодно я и о своих делах не забывала. Благородная Селина. Амулетам все таки нужен приятный вид. «Вот бы и нам, художницу в штат. Если понадобится какая-то роспись на деревяшке, то за какую сумму ты согласишься помочь? Не смей говорить о деньгах, благородная Элея. Помогу безо всяких условий. Я не так уж и одарена, но ради тебя постараюсь. Ее скромность явно была лишней». Я же впервые за несколько часов ощутила хоть что-то приятное. Эта встреча, если ей не восстановит настроение, то хотя бы для бизнеса бонусы принесет. Понятно, что долго ездить на хорошем отношении Селина не получится, но нам для начала любая помощь пригодится. Столичный парк оказался красивым местом. Уже немного похолодало, но мы застали последние теплые деньки наступившей осени и наслаждались свежим воздухом. Дошли до Большого пруда — восхитились видом водопада. Он не был слишком высок, но в обрамлении желтеющей листвы смотрелся потрясающе. «Вот это точно подойдет для твоей картины», — предложила я. «Благородная Селина, жаль, что ты с собой не прихватила краски. Может, завтра вернемся сюда вместе, чтобы...» Она не отвечала. Потому я спонтанно обернулась. Селина отводила взгляд и кусала губы. А за ее спиной я рассмотрела герцогиню Миларио. По понятным причинам я вмиг испугалась и отступила. Эннетта не отрывала от меня взгляда, хотя обращалась не ко мне. «Молодец. все идеально сделала». Художница пролепетала. «Я доказала свою преданность, благородная Эннетта. Бесспорно». «Вижу, что ты мне настоящая подруга. Теперь свободна». Селина, так и не взглянув на меня, побежала по тропинке от нас. У меня сердце болезненно сдавило. Она не просто так подошла ко мне в академию и позвала сюда. Ее попросили это сделать. Да, я знала, что Селина общается и учится вместе с Энетой, но такой подлости не ожидала. Я ведь помогла ей на отборе. А она потом поспособствовала мне при поступлении. Может, подругой я ее мысленно и не называла, но считала хорошим человеком. Видимо, забыла жизненную истину. слабые люди не бывают хорошими или плохими. Они всегда подстраиваются под сильных». И сейчас мне придется расплачиваться за свою глупость. Разговоры раньше не помогали, но выбора у меня не было. Вокруг не души, а против магии и воздуха я бессильна. Из всей защиты артефакт от ядов в кармане, но сильно сомневаюсь, что истеричка сейчас собирается меня именно травить». «Благородная Нета», — как можно спокойнее проговорила я, скидывая ладони. «Прошу, не делай глупости». Понимаю, что мой переезд в корпус сотрудников выглядит странно, но на самом деле Грант просто решил меня поддержать. Клянусь всеми богами, что у меня с ним ничего не было. «Не было, так будет», — припечатала она. «И будет скоро, раз ты начала принимать его помощь и больше не орешь о том, что он тебе не нужен». С этим спорить я не могла. Вернее, любые аргументы прозвучали бы жалко, ведь со стороны так и казалось, что я смирилась с ролью наложницы. Я пыталась говорить тихо и без лишних эмоций, чтобы не спровоцировать ее на взрыв. «Скажи, чего ты хочешь, благородная Энетта? Мы ведь никогда это не обсуждали. Возможно, что наши цели совпадают, кто знает. Думаешь, если Грант откажется от меня, то следующей наложницей станешь ты? Но ведь никто ему не запрещает выбрать тебя прямо сейчас». «Какая разница, три любовницы у дракона или четыре? Может, мне помочь тебе и познакомить вас ближе? Если ему кто-то понравится, то я этому в любом случае не смогла бы помешать». «Наложницей?» — она изумленно вскинула брови. «Спятила? Я герцогиня Меларио, и мне положено быть женой дракона, а не какой-то там наложницей». Я вообще ничего не понимала, но сразу схватилась за подсказку. «Тем более, я же ему не невеста» то есть вообще в другой очереди стою». Энета сделала шаг ко мне. Я еще немного отступила, не обращая внимания на то, что уже почти достигла края пруда. Намочить обувь я не опасалась. Чудовище впереди страшило меня куда больше. «Невесту он терпеть не может», — отчеканила герцогиня. «Об этом знает каждый, приближенный ко двору». Их союз важен с политической точки зрения, но когда-нибудь я стану женой дракона, а мои дети родятся драконами. Хотелось зажмуриться и потрясти головой, поскольку мысли никак не упорядочивались в логическую цепочку. Звеньев явно не хватало, потому я осторожно поинтересовалась. Выходит, что тебе мешаю не я, а его невеста? С ней разберутся чуть позже, накрыла она меня ненужным откровением». Я бы предпочла этого не слышать, ведь свидетели долго не живут. Уже полным ходом идет подготовка, но когда Грант освободится от ненужной помолвки, он очень быстро женится на той женщине, которая вызывает в нем теплые чувства, перестрахуется, чтобы его снова не вынудили заключить союз с кем-то еще, настолько же неприятным, как Арья Ремер. И, судя по всему, ты упорно бьешься за это место, подлая тварь, которую я проглядела. «Рассчитывай, что я возьму на себя всю грязную работу, а ты просто получишь главный приз. С Арией придется повозиться, а вот ты — обычная букашка, которую давно пора раздавить». Единственное, что я понимала — слова не помогут. Несмотря на то, что Инета во многом ошибалась, с ее стороны ситуация так и выглядела. «Почему дракон выбрал меня на отборе?» Почему не отвернулся после грязных слухов? Почему силой притащил меня жить по соседству, если не от великой любви с первого взгляда? Жениться на мне он не собирается, и пока даже в мыслях подобное не держит. Но так он и не единственный, кто строит планы в этой истории. Я и рта больше открыть не смогла. Инета махнула рукой, и меня сорвало с земли порывом ветра. В воду я упала в середине пруда, мгновенно цепенея от холода тяжелые юбки потянули вниз. Но когда-то прежде я отлично плавала и сейчас была готова бороться за жизнь, невзирая на слабость нового тела. Да только ничего не помогало. это тем же самым воздушным пластом не давала мне подняться выше. Я панически барахталась, но всякий раз магия погружала меня обратно, не позволяя глотнуть воздуха. В последние секунды жизни я успела проклясть все на свете, но и знакомые лица перед глазами промелькнули. Старые новые друзья, враги и незнакомцы, давно забытые переживания и бессмысленные тревоги сегодняшнего утра. Грудь разорвала невыносимой резью, и, теряя связь с реальностью, я почувствовала, как меня уже безвольную тряпичную куклу куда-то дернула. Руки сильные, а мужское тело после ледяной воды показалось обжигающе горячим. Я прижалась к нему, как к раскаленным жерновам, молча благодаря, что заметил и спас, Что не прошел мимо моей беды, что нырнул следом в этот холодный ад. Палящее солнце в кромешной безнадёге. От такого изгореть не жалко. Горячо, больно, тесно и, наконец-то, не страшно. Или это Грант вернулся из своего путешествия? Ведь дракон обещал, что всегда меня защитит». Очнулась я в лазарете Академии, узнала комнату выздоровления, поскольку часто навещала здесь Мирту, и лицо целителя мне было знакомо. Какое же облегчение. В груди все еще неприятно ныло, но я уже могла дышать и даже хрипеть. «Кто меня спас? Кто принес сюда?» «Без понятия», — ответил лекарь задумчиво. «Тут от удара земля ходуном пошла. Восточную стену лазарета снесло, половину окон волной выбило». Вот и мне интересно, кто будет отвечать за этот ущерб. Я устало улыбнулась и вновь закрыла глаза. Грант, как же вовремя он подоспел. Они сидят тут и не держат меня за руку по одной причине: новый нагоняй от ректора за порчу имущества ему не нужен. Хотя поздним вечером я удивленно слушала, перепугавшихся Аленсу и Мирту, которые прибежали меня навестить. По их заверениям, куратор Абель в Академии еще не появлялся. Я не так уж хорошо разбираюсь в магии, поэтому могу не знать, у кого еще, кроме драконов и демонов, есть такая сила. И если опираться на этот вывод, то вариантов оставалось немного. Один, если уж совсем на чистоту. А еще почему-то казалось, что если спрошу прямо, то он будет отрицать или даже скривит губы, выражая полное презрение к моей догадке.